Кристина Юраш. Истинная для мужа-предателя. Пролог. Доктор сказал, моя жена умирает. Счёт пошёл на дни. Ты уже выбрала свадебное платье Леонора? Помолвка сразу после её похорон. Они готовили мои похороны, пока я ещё дышала. Муж обнимал свою новую невесту у моей кровати, обсуждая будущую свадьбу. Я слышала грохот в главном зале поместья, Это слуги таскали лестницы туда-сюда, украшая зал к церемонии моих похорон. Я закашлялась. Сухо, хрипло, будто горло выслали наждачной бумагой. Пальцы впились в одеяло так сильно, что костяшки побелели, рука дрожала не от страха, от бессилия, от того, как больно быть живой, когда весь мир уже считает тебя мёртвой. «Я не хочу умирать, мне страшно», Едва слышно шептала я самой себе, чувствуя, как на глазах выступают слёзы. «За что мне всё это?» Мягкие подушки пахли лавандой и лекарствами, сладковатых горьким зельем, что на вкус напоминало мяту, черносливы и пепел. Каждый день доктора входили в мою комнату как на работу, без смущения, без сострадания. Их взгляды скользили мимо меня, словно я уже была портретом над камином. А они? Они не стеснялись ничего, ни моего присутствия, ни того, что я всё слышу, всё вижу, всё чувствую. Что в тот момент, когда они говорили «для неё всё кончено», на моих глазах выступали слёзы бессилия, отчаяния и страха, страха перед неизбежным. «Что скажешь, любовь моя?» Голос Леоноры, любовницы мужа, звенел, как бокал шампанского, разбитый о мраморный пол. «Вот это платье будет сенсацией. Представь, я выхожу в нём, а впереди моя племянница рассыпает лепестки роз. Элина Морнинг просто задохнётся от зависти. И ещё огромный лебедь на гобелене, это же герб моей семьи». Её смех был таким живым, что я задохнулась от зависти. «Почему я умираю? Почему не кто-то другой?» Почему моё тело так слабо, что поднять руку для меня уже подвиг? Ещё месяц назад я вязала вещи на заказ под какой-нибудь сериальчик, думая, сколько заработаю в этом месяце и как выбраться из нищеты. Но это было там, в другом мире, который теперь приходит лишь во снах. Зато теперь я лежу в шелках, на роскошной кровати, ожидая, когда мой муж объявит миру, что я наконец умерла, он сможет жениться на Леоноре Блейкер. Я отвернулась. Не потому что не могла смотреть, а потому что не хотела видеть, как он, мой муж-герцог Дион Остервальд, дракон и владыка этих земель, обнимает её крепко, страстно, с нетерпением. Так, как когда-то обнимал меня в день свадьбы. Я всё ещё вижу. Всё каждое прикосновение его пальцев к её талии, каждый вдох. Теперь он дышит ею, а не мной. Каждая скоро, как удар кинжалом в спину. — Потерпи ещё немного. Доктора единодушно говорят, что скоро всё закончится. — Сразу после похорон будет объявлена помолвка. Прошептал он Леоноре, а я беззвучно заплакала. — Он прав. Да, чертовски прав. Скоро всё закончится как будто я не человек, а срок давности. Но он не знает, как мне страшно стоять у этой последней черты. Сквозь щель в двери, ведущей в коридор, я видела, как двое слуг снимают мой свадебный портрет со стены. Один из них спросил, куда его? — В подвал, пока не решат, что делать, — ответил другой. — Ведь она же ещё не умерла, формально. Яркий дневной свет впивался в мои измученные бессонницей глаза, словно пытаясь выжечь их правдой. В этом доме все считают дни до того момента, когда мои глаза закроются навсегда. И никого, никого нет рядом. Никто не знает, как мне страшно умирать, как мне сейчас хочется держать в руках чью-то руку, как я хочу, чтобы кто-то обнял меня, прижал к себе — чтобы на секунду, на мгновение страх отступил. Я проглотила комок слёз. Иногда мне кажется, что ночью муж всё-таки приходит, держит за руку, сидит возле кровати, что-то шепчет. Но это больше похоже на бред.